Петр посмотрел на него еще с большим удивлением. — А знаешь ли, что за такую противность воли нашей? — Смерть. — Знаю, государь. — С тем и пришел, чтобы пострадать за слово Христова, ответил Дакукин просто. — Ну, храбрый же ты, старик. Да погоди, то ли уже запоешь, как вздерну на дыбу. Дакукин молча поднял руку и перекрестился широким крестом. Слышал ли, продолжал царь, что Архиерей говорил о повиновении властям придержащим? Несть «Не бы власть, а ще не от Бога! Слышал государь, от Бога всякая власть, а что не от Бога, то и не власть. Называть же царей нечестивейших. Антихристов христами Господними не подобает, и за такое слово язык бы вырвать изрекшему. «Да ты и меня, что ли, почитаешь антихристом?» — спросил Петр с едва уловимую, печальную и почти добрую смешкою. «Говори правду». Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и опять посмотрел царю прямо в глаза. «Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским помазанником Божиим тебя почитаю», — произнес он твердо. А коли так, слушался бы воли нашей, да молчал бы. «Царь, государь, ваше величество!» И не хотел бы молчать, да невозможное дело. Горит во утробе моей, яко пламя палит. Понеже совесть нудит, претерпеть не могу. Ежели нам умолчать, то камни возопьют. Он упал к ногам царя. Государь Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе. Приложить или переменить ничего мы не смеем, но как родители Твои и прародители, и святейшие патриархи спасались, так и мы хотим спастися и Горнева и Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного взыщи истины, крови ради Христовой взыщи истины, своего ради спасения взыщи истины. Умири, Церковь Святую, Матерь Твою, рассуди нас без гнева и ярости, Помилуй народ свой, помилуй царевича.